Александр Раскин. Как папа был маленьким. Рассказ, как папа укусил профессора. Когда папа был еще маленьким, он очень много болел. Он все время простужался. То он чихал, то кашлял, то у него болело горло, то ухо. И, наконец, его повели к врачу, у которого на двери было написано «Ухо, горло, нос». «Это его фамилия?» – спросил маленький папа, дедушку и бабушку. «Нет», – сказали они, – «он все это лечит и вообще молчи». Посмотрев папе на ухо, папе на горло и папе нос, доктор сказал, что надо делать операцию. И папу повезли в Москву, ему надо было вырезать аденоиды. Очень старый, очень строгий и очень седой профессор сказал ему, «Мальчик, открой рот». А когда папа открыл рот, Профессор, не сказав даже спасибо, полез туда рукой и забрался куда-то очень глубоко, и стал там возиться. Это было очень больно, очень неприятно. Поэтому, когда профессор сказал «Вот они, голубчики!» и нажал еще сильнее, он вдруг страшно закричал и вынул руку из папиного рта гораздо быстрее, чем всовывал ее туда. И тогда все увидели, что на большом пальце кровь стало очень тихо. Потом профессор сказал «Йод!» Ему подали йод, и он смазал свой большой палец. Потом он сказал бинт и вату. Ему подали бинт и вату, и он сам забинтовал себе палец одной рукой. Потом профессор сказал тихим голосом, я работаю 40 лет, первый раз меня кусают. Будь кто хочет оперирует этого мальчика, я ухожу, я умываю руки. После этого он действительно вымыл руки с мылом и ушел. Тогда дедушка очень рассердился на папу. Он сказал, «Тебя везли в Москву, тебя лечат. И что же ты делаешь? Имей в виду, тут, кстати, рядом кабинет зубного врача, и там вырывают зубы у тех мальчиков, которые кусают врачей. Может быть, ты хочешь сначала пойти туда, а еще я обещал тебе мороженое после операции?» услышал о мороженом, папа задумался. Дело в том, что мороженого ему не давали. Боялись, что он простудит себе ухо, горло или нос. А папа очень любил мороженое. Ему сказали, что после операции всем детям обязательно дают мороженое. Это очень полезно, это останавливает кровь. Тогда действительно так делали. И подумал о мороженом, папа сказал, я больше не буду. Но все-таки молодой врач, который делал операцию, предупредил папу, помни, ты обещал. И папа еще раз сказал, я не буду. Папу посадили в кресло и держали за руки и за ноги. Но это не потому, что он кусался. Так делают со всеми детьми, чтобы они не мешали врачу. Было очень больно. Но папа думал о мороженом и все терпел. Потом доктор сказал, ну вот и все, молодец, даже не заплакал. Папа очень обрадовался, но тут доктор закричал, ах, извини, еще кусочек остался, потерпишь еще немного. Потерплю, сказал папа и опять стал думать о мороженом. Ну вот, сказал профессор, теперь совсем все. Молодец, так и не заплакал. Вот теперь можно и мороженого. Ты какое любишь? Сливочное, сказал папа, и посмотрел на дедушку. Но дедушка все еще сердился на папу. Обойдется без мороженого, сказал он. Пусть не кусается. И тут, понял что мороженого не будет, папа все-таки заплакал. И все его жалели. Но дедушка не уступил. И папе было так обидно, что он помнит это до сих пор. И сколько он не ел с тех пор мороженого и сливочного, и шоколадного, и клубничного, он не может забыть того, которое было обещано ему тогда, после операции. Папа стал меньше болеть, он меньше чихал, меньше кашлял, меньше болело горло и даже ухо. Операция очень помогла папе, и он понял тогда, что стоит немного потерпеть, чтобы потом стало лучше. И хотя разные врачи потом еще очень много резали и кололи его, он никого из них уже не кусал. Он знал, что это делается для его же пользы. Он только каждый раз сам покупал себе мороженое. Потому что мороженое папа любит до сих пор.